Глава двадцать Слишком быстрый, вынуждена была признать я, когда огромная пасть клацнула зубами у самой моей ляжки, пролетая мимо. Скоро устанет, желание пожрать станет сильнее осторожности, тогда и выйдет на дорогу. Рут тоже, судя по звуку, скользнул тесоком по боку твари, но тщетно. Не режется, на брюхе и шее шкура чуть тоньше, целься туда. «Ты еще и прицелиться успеваешь!» — возмутилась я. «Я даже повернуться следом не могу!» «Ложись!» — орк внезапно толкнул меня в спину, вынудив припасть на колено. И в то же мгновение надо мной со свистом пронеслось короткое лезвие и темная тень, шмякнувшись на дорогу в шаге от меня. Кошляк бился в конвульсиях, но все равно перебирал лапами, силясь подняться, вываливая от этого потроха еще дальше на дорогу. «Ох, судьба справедливая! Какой же он огромный!» Запоздала ужаснулась я, глядя на тушу размером с теленка. «Все? Он мертв? Или они встают повторно, как нас насыти?» «Нет, с ним покончено!» Рут обошел меня и присел на корточки около затихшего противника. Самое ценное в кошляке – это его сердце и язык. Но и когти с передних лап тоже очень востребованный товар в лавках знахарей. И пока степняк расчленял нежить, Я зябко ежилась у него за спиной, поглядывая на лес вокруг. Он отчего-то все еще казался опасным и неуютным. И тени резкие, и ветер поднялся, поскрипывая стволами деревьев. «Давай-ка быстрее, мы еще успеем на постоялый двор до полуночи», не выдержала я, когда Рут взялся за глазные яблоки. «Думаю, нам там будут не рады. Кормильца их убили как-никак». Я хмыкнула и повернулась к нему спиной, пока не торопясь свистеть лошадям и ни на шаг не отходя от орка. И вдруг замерла под немигающим взглядом уже собиравшегося прыгнуть из кустов кошляка. Чуть мельче первого он двигался настолько тихо, что, казалось, сливался с шумом ветра, шелестом листьев. «Не повернись я всего на мгновение к этому кусту, и были бы мы уже трупами!» Самым логичным сейчас было отскочить в сторону и полоснуть кошляка по горлу, но... Но слишком легкие доспехи у сидевшего на корточках за моей спиной орка. Тело среагировало быстрее, чем я успела подумать о бредовости своих действий. Я выхватила кинжал вместо меча и упала спиной на спину Рута, упершись второй ладонью в торец рукоятки для лучшей устойчивости. И когда мои руки исчезли в разъявленной пасти, летевшей на нас нечисти, Я уже мысленно с ними попрощалась. Но лезвие с чавканьем вошло в небо твари и с хрустом вышло из ее затылка, а остекленевшие глаза замерли в каких-то паре сантиметров от моих. «У кошляка есть еще одно слабое место». Тихо, чтобы голос не дрожал, сказала я удержавшему наш общий вес орку. «Пасть!» «Как оказалось!» «А ведь десять только за одного обещали!» Тоже очень тихо ответил он. «Пожалуй, с нас хватит на сегодня!» Увидев на пороге две перемазанные кровью хари, половина постоялого двора протрезвела, а увидев за этими харями еще и нас, не намного точище протрезвели и остальные. Одного кошляка решили вести целиком, раз уж шкура не пострадала а из второго забрали только ценные органы и голову, которую какой-нибудь ненормальный ценитель вполне может набить опилками и повесить над камином. Собственно, таким ненормальным оказался наш корчмарь, которого эта тварь обеспечила за пару дней на год вперед. Эх, переименую таверну в у Укошляка или Кошлякова глотка. Он с таким сожалением погладил отрубленную с огромным трудом голову водруженную на стол. «У кошляка в глотке», — передразнила я, остервенела, оттирая руки именно там и побывавшие от слюны и крови нежити. «Ничего, в лесу вполне может и третий поселиться, не расстраивайтесь». «Ну да», — он вздохнул так тяжко, будто мы его единственную корову обезглавили, а не чудовище. «Спасибо, что ли, господа кланники?» «Обойдемся без любезностей», На стол облокотился малость, захмелевший без нас Ферин, подпираемый недовольной Римкой под бок, чтобы не шатался. «Голова на чучело обойдется вам в четыре золотых плюс ночлег. Может, хотите целого приобрести? Если красиво поставить у входа, то он будет заманивать к вам постояльцев одним только взглядом». Вор повернул к потенциальному покупателю голову второго кошляка, разложенного на сдвинутых по соседству столах. Мы вообще сидели крайне удачно. Вокруг нас было сейчас свободно, как никогда. Вы же посмотрите в эти глаза». «Нет, боюсь дороговато целого ставить», щелкнул языком хозяин двора. «Ладно, ладно». Фер поднял руки, будто сдается. «Найдете потом его шкуру в столице в втридорого». «Но что это я? Рут, скажи, сколько стоит целый кошляк у скупщиков?» «Со всеми органами около пятнадцати», — прикинул орк. «Может, больше». «Вот», — вор потрепал здоровую башку за листовидное ухо, «а мы можем предложить всего за девять золотых без органов и без посредников, накручивающих цены. и того пятнадцать за все, голову над тем прекрасным камином и целое чучело у входа». Я нахмурилась, пытаясь понять, как из четырех и девяти у него получилось пятнадцать. Видимо, эта же мысль посетила всех, кроме самого корчмаря, взиравшего на будущее чучело с искренней нежностью. Заметьте, воины старались не испортить шкуру. Единственное крохотное отверстие в затылке, куда прикрепится пружина, что будет держать эту великолепную пасть, разъявленной до самых ушей. Ювелир, а не воин. Это в любом случае самая низкая цена, что вам предложат во всей стране. И самое высокое качество товара. Вот честное слово, от сердца отрываю. Еще немного и решу не продавать. Беру, спохватился хозяин двора. Беру, уважаемые. Отличный выбор, вы не пожалеете. Только не забудьте вспомнить нас добрым словом, когда слава о вашей таверне облетит всю страну. Вообще-то, тихо напомнила я Ферину, когда корчмарь ушел, счастливый от удачной сделки. За кошляка десять платят в столице, то есть двадцать за двух. Разумеется, не моргнул и глазом вор. Туда мы отвезем и сдадим два сердца. Не вести же их целиком, честное слово. И того, двадцать в столице за два сердца, пятнадцать тут за чучело. Всего тридцать пять за сам факт убиения. Плюс прочие составляющие, что сейчас перебирает руд в лекарскую лавку. Что это, кстати? Язык? фу-. После минутного молчания, за время которого я успела взглянуть на вора по-новому, я не сдержалась. «Пойдем в наш клан. Нам позарез нужны такие дельцы, как ты». «Ты мне льстишь», — зародился парень. «Я никогда никому не льщу», — я облокотилась на стол. «Я, как будущая мать клана Веды, совершенно серьезно предлагаю тебе место казначея в клане». «А если кланы все-таки объединятся?» Ферин бросил заинтересованный взгляд на степняка. Тогда двойная оплата? Размечтался. Рут отложил коготь и повернулся к нам. Если кланы объединятся, а мне бы этого, несмотря ни на что, хотелось, то... Несмотря ни на что, перебила я. Что это значит? Ты сам, между прочим, прицепился с этим общим названием, да и с самой идеей объединения. Я только спросила, что ваш новый отец думает о союзе, а ты уже чуть ли не планы на будущую монополию составил. А теперь вдруг это, несмотря ни на что. Что Веды тебе уже успели сделать? Не знаю, как остальные, но один знакомый мне воин Веды может прикрыть спину, как никто другой. Для меня этого достаточно, чтобы уважать весь клан. Но я не могу ручаться, как поведут себя при встрече старейшины, ваша мать и наш отец». И будет ли союз когда-нибудь, если сами воины будут против? И все равно я хотел бы этого, даже если ничего не сложится. Хотя бы не терять тебя из виду. В конце концов, что нам мешает иногда ездить одними трактами? Я смутилась окончательно. И от своего обвинения, и от его слов. Ничего не мешает. Но кроме того, что я лет через десять возглавлю клан, тогда уж не обессудь придется тебе самому в гости заезжать. «А пока, знаешь, стоит следовать вашей прекрасной традиции и наворотить дел от души, чтобы потом уже не хотелось». «Да, это действительно самая лучшая традиция для любого воина». Облившись из ведра прямо во дворе, я немного смыла кровь кошляка, да и пропитавший меня насквозь запах нежити, и только после этого потопала готовой в комнате бадье с горячей водой. Опыт показывал, что лезть совсем уж грязной в воду глупо. До утра еще было несколько часов, так что я проводила их со всей возможной пользой, отправив Римку спать. Девочка держалась молодцом, и из нее вышел бы отличный воин, если бы кто-нибудь забрал ее в клан совсем маленькой. А так учить уже поздно. Мы не готовим слабых воинов, которые гибли бы при первой же встрече с нежитью или с другими воинами и стоило мне только вылезти из теплой бадьи и взяться за стирку, как в дверь настойчиво забарабанили. «Кого там нелегкая несет?» – пробормотала я, дотянувшись до лежащего рядом на стуле кинжала мокрой рукой. «Войдите». «Прости, Велия, что так рано, но, полагаю, я все равно тебя не разбудил». Дверь открыл Альмор, трепетно прижимая огромный фолиант к груди, но, увидев меня по локоть в бадье, одетую только в рубашку, Он подскочил на месте, как ужаленный, поспешно снял очки и заметался в поисках выхода, не зная, куда глаза деть. Что-то случилось? Я проигнорировала его странные ужимки, продолжая стирать. Да, прости, что помешал. Он в итоге так и остановился спиной ко мне. Я всю ночь переводил книгу и нашел крайне любопытную информацию, которой совершенно не интересовался ранее. Заметив, как меняется иногда цвет глаз у Римы, когда она особенно встревожена, я стал искать упоминания чешуек драконов. И по всему выходит, что это обязательный признак. Кто еще это знает? Я почувствовала, что сердце ухнуло куда-то в пятки. «Я лишь пришел спросить, подтверждаются ли мои догадки?» – пожал плечами драконолог. «Уж простите, не усидел до утра» когда на пороге такое чудесное открытие. Ты отмечала, как часто у нее меняются глаза? Я видел всего трижды». «Я этого совсем не замечала. Римка обычно глаза не поднимает высоко. Я опустила взгляд на воду, где сейчас отражались ярко-васильковые глаза. Но теперь присмотрюсь. И, пожалуйста, давай не будем говорить об этом остальным, чтобы не смущать ее». «Да, конечно, я понимаю». Альмор кивнул через плечо. «Я напишу об этом научный труд позже, когда вернусь. А сейчас... Э, прости за назойливость, я уже ухожу». «Альмор», — окликнула я его, когда ученый уже нашарил без очков дверную ручку. «Спасибо за помощь. Вы спасли мне жизнь и самую ценную книгу, которую я когда-либо читал в своей жизни. И даже не высмеяли мои выводы насчет драконов» это меньше, чем я могу вам всем отплатить». Я обернулась к Римке, как только дверь за драконологом закрылась. Девочка уже не спала. Она настороженно на меня смотрела. Глаза как глаза, черные угольки. Только алый отблеск свечи в них тлеет. Я дунула на пламя, погасив его. А отблеск в ее глазах никуда не пропал. «Странно» и как только никто из нас не заметил этого, хмыкнула я. Она опустила ресницы, тут же спрятав взгляд. «Ты права, оно и к лучшему». Римка бросила на меня быстрый взгляд, полный неуверенности, но все же указала на меня и провела по своим глазам. «Да, выходит, что тоже. Вставай, пора собираться». За завтраком внизу я иногда поглядывала на Римку, но цвет ее глаз оставался просто черным. Интересно, как много успел рассказать ученому Ферин, если тот уже знает, что девочка – чешуйка дракона. Ведь никто другой не проболтался бы. Это вор у нас, трепло и сказочник. Итак, Ферин как раз развернул на столе любимую карту. «Чуть южнее есть храм Бога Огня, если вы не забыли. И я просто не позволю вам это не увидеть. Я и сам там еще не был. Теряем всего полдня. Все равно нам к столице нужно». Чуть больше, я с неохотой указала на маленькую деревню, еще немного южнее от тракта. Затока, моя родная деревня, где когда-то тоже была собрана драконоводань. И теперь у меня были не просто сантименты, а вполне конкретные вопросы, которые могли бы подтвердить или опровергнуть то, что я тоже чешуйка дракона. «Значит, еще и в Затоку. Отлично!» – Ферин провел по линиям дорог. «Да если бы объезжали кошляков, то потеряли бы очень много. Пришлось бы к храму по южному столичному тракту петлю делать. А это три дня, как минимум. И тридцать пять золотых, между прочим». «О, судьба терпеливая. Да забери ты их и прекрати напоминать!» Не выдержала я, слишком поглощенная своими мыслями. «Поднимаешь мне оплату?» Воодушевился вор. «Пытаюсь откупиться», — огрызнулась я. У тебя уже давно все возможные и невозможные деньги всей нашей ненормальной шайки. Так чего ж ты с ними не уходишь, если тебя интересует исключительно оплата?» «Вель, ну ты чего?» – опешил Ферин. «Ничего. Ты сам мне еще недавно сказал. Ты ведь лучше. Так что же вы все меня носом тычете в мой паршивый характер, а сами поступаете точно так же? Давайте тогда уж на чистоту. Вы тоже не те, кем хотите казаться. И ты уж либо будь вором и воруй, не читая мне морали, либо будь высокоморальным другом и прекрати строить из себя меркантильного наемника». «Чего это она разошлась?» Ферин отодвинулся от меня к Руту. «Грядут тяжелые дни, что ли?» «Она просто пытается разобраться в себе», – пожал плечами Степняк. «И да, явно грядут тяжелые дни». «Господа, прошу вас», – взмолился драконолог. «Мужчина не должен о таком знать. Это ведь неудобно для женщины». но ты и сам знаешь», — возмутился вор. «Но, как положено воспитанному благородному человеку, я делаю вид, что не знаю». «Может, мы не будем обсуждать мое здоровье?» Я скрипнула зубами. «Поехали уже, у нас много дел». Красная, как рак, римка выскочила из-за стола первой. Следом с кряхтением поднялся альмор. «Да держишься до гор», — с сомнением уточнила я у него. «Оно того стоит», — улыбнулся драконолог. «Не волнуйся, я вас больше не задержу». «Я за тебя волнуюсь, а не за дорогу», — уточнила я на всякий случай. «Не молчи, если мы погоним лошадей слишком быстро». «Спасибо». «А много Ферин рассказал о нас», — обернулась я уже почти в дверях. «На удивление много». Ученый отвел глаза, видимо, узнав от него даже то, о чем и спрашивать не хотел. «Смело забудь как минимум половину. Он все врет», – поспешила заверить я. Дорога буквально кипела, поднимая пену из пыли, укрытых светлой тканью повозок и бурлила несмолкаемым гомоном. Весть о том, что кошляк уничтожен, разлетелась быстрее, чем можно было подумать. «Могли бы и сами кого-нибудь нанять», а не просто выставлять цену», – хмыкнула я. «Нет, так дела не делаются», – Ферен с любопытством заглянул в повозку, мимо которой мы проезжали, обгоняя груженные подводы. Это было их любимое развлечение. Ждали, ставки делали, да и можно было списать на нежить любую задержку и пропажу товара. «Да я поняла уже, что мы злое дело сделали», – «Доброе, просто добро, понятие относительное, не для всех оно полезно». Вор бросил мне яблоко, не весть откуда взявшееся у него в руках. Я откусила по инерции и лишь после этого оглянулась, ища, у кого он мог его украсть. «Купил, между прочим», – обиделся он. «Блюду – блюдо, честь нанявшего меня воина». «Ты же тащишь все, что плохо лежит», – усомнилась я. «То у врага, а тут другое дело» подбоченился Ферин «Да и порадовать тебя хотел. А то все злишься уже второй день». «Да не злюсь я. Я еще раз с сомнением оглянулась. Скорее нервничаю. Времени все меньше остается, а нас постоянно что-то задерживает». Добрось, да мы ведь здорово продвинулись». Вор поравнялся со мной. «Мы точно знаем, где побывал дракон. Знаем, что с твоей сестрой все в порядке». Она даже платье перестала на себе рвать. Знаем, что такое гнездо и где карта, которая поможет его найти. А еще про чешуйки узнали. И у нас даже есть одна. Кстати, надо решить, где оставить Римку. Я ее к дракону не потащу, заявила я со всей возможной категоричностью. И как мы без чешуйки к нему заявимся? Так все равно же убивать, оказывается, нельзя. Хотя это еще проверить надо. Я посмотрела наехавшего чуть впереди драконолога. И вообще, я лучше одна к нему пойду. «Рут, она опять начинает от нас отделываться!» — окликнул он орка. Степняк, не оборачиваясь, похлопал по пристегнутому к седлу бурдюку. «Да чтоб вас сговорились!» — вздохнула я.